Глава тридцать Я приложил палец к губам и сказал спокойно, словно ничего и не было. «Теперь остынь, Космо!» «Успокойся, пожалуйста!» «Хорошо?» Я включил радио и настроил музыку погромче. Меланхолическое пение «Адель» наполнило кабину. «По мне бы лучше Рамштайн, но это тоже сойдет». Тихо, общаясь друг с другом одними взглядами, мы открыли двери и выскользнули из автофургона. Перед задней дверью кузова снова встретились и нерешительно посмотрели друг на друга. Уличный шум здесь был такой сильный, что мы, наверное, могли бы разговаривать абсолютно нормально, но не хотели рисковать. Я указал на заднюю дверь автофургона и сделал движение, как будто собирался резко распахнуть ее. Космо покрутил пальцем у виска. Пальцами он дал мне понять, что нам лучше исчезнуть отсюда как можно скорее. Я покачал головой. Кто бы там не спрятался в фургоне, этот человек, возможно, знал, где Йола. Я не мог не использовать такой шанс. Я огляделся и заметил кучу мусора на краю парковки. Явно незаконная свалка. Мне в голову пришла идея. Чем ближе я подходил к куче отбросов, тем сильнее пахло мочой. Я видел на асфальте человеческие экскременты и использованные презервативы. Быстро удостоверившись, что за перевернутым диваном не спит бомж, я схватил металлический стержень, который бросился мне в глаза. Раньше он, вероятно, служил частью гардеробного шкафа, снабженный крючком с одной стороны, Он был почти идеальным оружием для удара, особенно для человека, на чьей стороне сохраняется фактор внезапности. План, который я объяснил космо-жестами, предусматривал следующее. Он должен был залезть в кабину водителя автофургона и постучать по внутренней перегородке, разделяющей кабину и кузов, а я спустя секунду распахну дверь и наброшусь на нашего, как мы надеялись, отвлекшегося тайного пассажира. После короткого немого протеста Космо наконец проскользнул вперед и уселся за руль автофургона. Я вложил пальцы в выемки для захвата и молился, чтобы задняя дверь не оказалась закрытой, и начал мысленно считать. Один, два, три, не досчитав до четырех, я услышал грохот, и вся машина завибрировала. Я рванул дверь, держа стержень в левой руке, и когда вспыхнуло внутреннее освещение, с криком прыгнул внутрь кузова. При этом я ударился коленом о металлический ящик, оказавшейся у меня на пути, но даже ничего не почувствовал, ни боли, ни страха, в этот момент меня, наверное, не остановила бы даже пуля, лишь этот взгляд. Я встретился с ним в последний момент, до того, как стало слишком поздно. Я вовремя заметил, что передо мной успел направить удар в другую сторону, и всадил крючок не в голову, а прямо в металлическую боковую стенку. «Господи, боже мой!» — закричал я, дрожа от избытка адреналина. «Какого черта вы здесь делаете?» На полу сидела женщина, не старше тридцати, с широко раскрытыми глазами. «Только не делайте мне ничего! Пожалуйста, не делайте!» скрикнула она и протянула ко мне связанные руки».